Глава 57. Доводы. Джей лаис «Тебе же сказали, мы и твоя семья», — назидательно заявил блондин. «Что тут непонятного?» «А если и серьёзно, не повёлся я на этот бред». «Какие камеры установлены над входом?» — неожиданно строго спросил меня Шатен, который до сих пор помалкивал. «Панорамная Flay Fusion система и c J5», — очеканил я прежде, чем успел осознать сказанное. «И откуда об этом может знать раб, который видел в жизни лишь рудники, арену и бордель?» — вскинул бровь Шатен. «Не знаю», — растерялся я. «Наверное, случайно услышал где-то и невольно запомнилось. Ты отслеживаешь время смены охранников, подмечаешь их слабые места?» — задал следующий вопрос Шатен. В очередной раз поразился, насколько вольно ведут себя эти типы. Держатся так спокойно и самоуверенно, не просят у госпожи разрешения что-то сказать, не лебезят, не заискивают в страхе очередного наказания. Они не могут быть свободными, их бы не пустили на афимлексию. Так что они рабы, но какие-то странные, неправильные. А что касается девушки, мозг отказывался верить, что она доминаторша, которая испытывает наслаждение, причиняя боль другим. Такие чистые, сияющие внутренним светом глаза не могут принадлежать садистке. Ну никак. «Отвечай, Алекс», — мягко произнесла она. «Я Джей», — машинально поправил я. «И да, подмечаю, но в этом нет ничего необычного. В таком месте это вопрос выживания. Заходя в любое помещение, первым делом просчитываешь его безопасность и пути отступления, так?» Продолжил допрос Шатен. «Откуда вы знаете? Вы телепаты?» С подозрительностью посмотрел я на эту компанию. «Кевин, да, а у нас с Пайпсом другие таланты», — заявил блондин. «Какие?» — спросил я. «Пайпсот?» — братец махнул на Шатена. Спец по разным гаджетам и программированию, а Милансель, — показал он на блондина, — профи в оружии. «Какой бластер у охранника возле пожарного выхода?» — спросил меня блондин. «Может, хватит уже вопросов?» — взбунтовался я. А мозг услужливо подкинул ответ. Лазерджет Дерон 12 со стандартной батареей. «Ты восседаешь на этом шикарном троне, на твоих коленях расположилась госпожа, и ты смеешь проявлять свою злость?» — весело хохотнул блондин. «Какой из тебя после этого раб?» Девушка мило улыбнулась, покоряя меня этой улыбкой ещё сильнее. «Странная компания скоро уйдёт во свояси, но, чувствую, госпожа ещё долго будет сниться мне ночами». «Я... простите, леди Ронская», — совершенно запутался я. «Тебе и стёрли память, Алекс», — уверенно заявил Шатен. «Джей...» — в очередной раз поправил я. «Хорошо, Джей», — не стал спорить Пайпсетт. Я опешил, когда он коротким взмахом руки активировал перед своим лицом голографическую панель. Пока мы тут мило беседовали, мне удалось провести краткую медицинскую диагностику. Для этого пришлось подключиться к твоему рабскому чипу, который отслеживает все показатели здоровья. Всё в норме, кроме мозговой деятельности. Большой участок мозга, отвечающий за память, был сильно деформирован месяц назад. Было стёрто большинство твоих настоящих воспоминаний. А те, что тебе оставили, например, память о рудниках и арене, были искажены, растянуты во времени. Тебе кажется, что пять лет назад ты работал на шахтах на Шеймусе, а год назад дрался на Дранге. Да, ты на самом деле был там, но только три месяца назад. На рудниках ты вообще провел пару недель, и после нескольких драк с охраной тебя отдали на арену с боями без правил. «Правильно говорить не рудник, а рудник. Ударение на первый слог», — пробормотал я, пребывая в полной прострации. Мозг отчаянно пытался найти хоть какое-нибудь логическое объяснение происходящему, но не мог. «Ты, Алексиан Алаис, спецагент из элитного подразделения «Ястребы» особого дивизиона Сафинянской империи, попал в плен к пиратам. Тебе сохранили жизнь, но сделали рабом и стёрли память. Спокойно, ровно и пугающе уверенно произнёс Шатен. «Ещё немного я начну верить в это безумие». Вместо ответа я лишь в шоке покачал головой. Подумай, что отличает тебя от остальных гаремников, которых ты видел? Задал вопрос Пайпсет. «Отличная физическая форма?» — нервно усмехнулся я. «Внутренняя свобода», — последовал ответ.